Глава 19 Зря я, однако, вспомнила про помпушку. Во рту моментально скопилась слюна. Желудок сжался и напомнил о том, что его сегодня не кормили. Голод напал на меня раненым тигром, голова закружилась, и я узрела вывеску-бестро. Как человек, постоянно борющийся с лишним весом, я отлично знаю, сколь губительно действуют на фигуру перекусы. Нет ничего коварнее бутерброда. Вроде совсем невинная вещь — хлеб, масло, сыр, колбаска. А по сути, настоящая бомба из больших калорий. Ещё хуже орешки, вафли, мороженое. То есть всё то, что сжёвывается в одну секунду и не считается нами едой. Про чипсы я даже не упоминаю. Они для человека как атомная война против землян. От картофельных ломтиков, жареных во фритюре, вас разнесёт за считанные дни. Желаете уменьшиться в размерах? Ешьте здоровую пищу». Сдерживая желание цапнуть в вагончике с надписью «Восточные грёзы шаурму», я добежала до приличного с виду кафе, вошла в небольшой заполненный людьми зал и приуныла. Похоже, о правильном питании никто из посетителей никогда не слышал. На столиках дымились тарелки с пельменями или макаронами. А меню на стене у кассы радовало взор широким выбором блюд. Вареники с бараниной. Это что такое? девушка «Вареники с бараниной из чего сделаны?» Осторожно поинтересовалась я у здоровенной бабищи, возвышавшейся над прилавком. «Из яблок», — последовал ответ. и Я растерялась. «А при тогда мясо?» «Ой, народ», — закатила глаза барменша. «На пьяную ты не похожа, одурничаешь». Шутканула я. Взяли тесто, на него фарш шлёпнули, слепили, сварили. «Жрать подано, пожалуйста. С майонезом». «С майонезом?» — эхом откликнулась я. «Жуть!» «Бери со сметаной!» — меланхолично предложила она. «Тоже ничего, если кетчупу плеснуть». «Нина!» — загремели от одного столика. «Дай ещё порцию флотских макарон. Да хлеба прихвати. Я не наелся!» «Айн момент!» — крикнула в ответ продавщица. Я, как заворожённая, наблюдала за действиями хозяйки бистро Она зачерпнула из кастрюли бело-коричневую, вполне аппетитно пахнущую массу, шмякнула её в глубокую тарелку, щедро полила сверху белой субстанцией из бутылки с надписью «Провансаль», отрезала от батона четыре толстых куска и рявкнула. «Егорыч, хватай, пока не остыла!» Очевидно, в бестро послась постоянная клиентура, потому что никто из посетителей не удивился, а от столика у окна кинулся к прилавку тощий мужичонка, чуть крупнее собачки породы той терьер «Ну как можно есть макароны и оставаться почти прозрачным? Может, у него глисты?» «Выбрала?» — повернулась ко мне барменша. «Нет», — пролепетала я. «Лапша хорошая, с сыром и творогом». «Спасибо, мне лучше чего попроще». «Денег нет?» — прищурилась Нина. «Можно полпорции?» «Слишком жирная еда», — ответила я. «Ты больная?» Нахмурилась тётка. «Здоровее слона, заверила я. И пояснила: я сижу на диете. Тогда бери салат, наш фирменный, Герб Москвы. А он из чего? Отварная колбаса, крутые яйца, картошка, морковь, лук и зелёный горошек. С майонезом. Безнадёжно осведомилась я. Не волнуйся, могу тебе двойную порцию положить, пообещала Нина. Другого салата нет. «Есть. Цезарь!» Я обрадовалась. «Белое куриное мясо и зелёный салат вреда не нанесут, а сухари можно выковырнуть». «Давайте». Нина открыла другую кастрюлю. «Ой, погодите», — расстроилась я. «И цезарь с майонезом?» «Не с кетчупом же!» Начала злиться Нина. «Соус цезарь сделан из майонеза». «И листьев нет», — машинально констатировала я. «Так осень!» Облетели все. Я про салат. Какие такие листья? Уперла кулаки в бока Нина. Не кроликов кормим, людей. В Цезаре отварная колбаса, крутые яйца, картошка, морковь и лук. И чем же он отличается от смеси герб Москвы? Удивилась я. Горошку нет. Справедливо заметила Нина. Берешь? Вкусно. Сами готовим. У меня аллергия на майонез. Не желая обидеть приветливую Нину, ответила я. Бедняжечка. От всей души пожалела меня барменша. Не можешь поесть по-человечески. Эк, тебе не повезло. Нет ли в меню простой еды? А что тут сложного? Вегетарианского. С постным маслом. Не, за таким в аптеку беги. Засмеялась Нина. В нашем ресторане всё для обычных людей. Я вышла на площадь, и тоской стала изучать точки быстрого питания. Вагончиков у входа в подземку была тьма. Блины по-московски, пироги от Красной Шапочки, лапша китайская, корейские котлеты. Я вздрогнула. Вот уж к последней лавке я точно не приближусь. Люблю собак, но не в жареном или отварном виде. «Девушка, вы, я слышал, искали вегетарианскую столовую?» Рядом остановился бородатый мужчина, вышедший из бестро. «Тут есть такая?» — обрадовалась я. «За углом», — объяснил незнакомец. «Я каждый день мимо хожу, вижу вывеску «Еда на здоровье». И правда, в нескольких метрах от шумной площади я обнаружила стеклянный павильончик, в отличие от бистро совершенно безлюдный. «У нас постная еда», — не отрывая взора от газеты, сообщила буфетчица. «Замечательно! Именно то, что мне нужно». «Дежурное блюдо — вареники с бараниной», — не потеряла суровости тётка. «Минуточку. С каких пор баранина стала растением?» — изумилась я. «Это соя», — коротко прозвучала в ответ. «Беру!» — заорала я. Несколько жёлто-серых комков плюхнулось в миску, сверху шлёпнулся соус. «Не надо майонеза!» — завопила я. «Это соя». «Всё равно не хочу». соя «Уже поняла. Но вкус-то майонезовый, и калорийность, соответственно, немаленькая». «Значит, не хочешь?» «Нет». «Во, народ, то дай, то назад забери. 100 рублей». «За что? Я ничего не ела». «Тарелка запачкана?» «Да», — признала я. «Вы же на неё пельмени плюхнули». «Мыть надо?» «Конечно». 100 рублей». «За что?» «Фу!» — выдохнула буфетчица. «За помывку!» «Но я не пробовала блюда!» так мы до Нового года проболтаем! Если жаль денег, могу тебе блинов дать. С творогом!» «Вегетарианский творог?» «Соя! Из неё всё, что хочешь, делают!» «Салатику не найдётся?» Робко спросила я. «Травка, листочки?» «Ступай к метро!» «Уже была. Там одна выпечка!» «Заверни налево. Увидишь супермаркет. Перед ним клумба. Надери ботвы и ешь». Рявкнула буфетчица и ушла в подсобное помещение. Я уныло покинула вегетарианскую столовую. «Может Россию переименовать в страну Майонезия?» «Делать нечего. Куплю шаурму и покачу к чудо-доктору Радживу». Адрес, который дала американке Наташа Иголкина, оказался не офисным, а домашним. А молодой человек, открывший мне дверь, Совершенно не походил на индуса. Обычный российский парень с круглым лицом и носом картошкой. «Заходите». Без всякого удивления сказал он. «Туфли не снимайте. Натяните бахилы. Идите в комнату. Садитесь на стул. Курите?» «Спасибо, сигарет не надо». «Никто вам и не предлагает. Вы курите?» «Нет, не балуюсь». «Бросили?» «И не начинала». «Плохо». — пригорюнился Раджив. «Почему?» — изумилась я. «Пытаюсь вести здоровый образ жизни». «В мегаполисах нет горожан без патологий», — нараспев произнёс Раджив. «Вот если бы вы курили, а бросили по моему приказу, это хорошо способствует решению проблемы. Пьёте?» «Нет». «Совсем?» «Бокал шампанского на Новый год». «Неразборчивы в связях?» «Я замужем?» И кому мешает там в паспорте? Мне? Я очень люблю супруга. Он импотент? Конечно, нет. Почему «конечно»? Сейчас поголовно у всех мужчин проблемы с эрекцией. Наш брак безупречен во всех смыслах. Значит, наркота. Явно обрадовался Раджив. Какие стимуляторы предпочитаем? Герыч? Снежок? Что? Нюхаем, колимся лижем, жуем. Распалялся Раджив. Хорошо, что Наташа предупредила меня, аначесто съехавшей крыши целителя. Иначе я могла бы испугаться. Чудо доктор выглядел странно и вел себя нелепо. Грибочки употребляем. Ворковал он. Плесень хаваем?» Клей минутка употребляем. Клей минутка. Название придумано автором. Иногда обрадовалась я знакомому названию. Супер, кивнул Раджив. Почему сразу не сказали? Не думала, что это важно. Как часто применяете? Вспоминайте случаи. Все? Желательно. И не стесняйтесь. Откинулся на спинку кресла Раджиф. Медик как бог. Должен знать все подробности. Я призадумалась. Так, дня три назад я приделывала в ванной крючки. Доставать дрель не решилась. Сверло затупилось, а нового я не купила. И вообще, вдруг раскалю красивый кафель. На помощь пришёл клей-минутка. В понедельник ремонтировала ручку у сумки. Тот же состав хорошо справляется с кожей. Ещё я попыталась соединить вместе части разбитой лампы, но потерпела неудачу. Считать ли последний случай? Наверное, да. «Три раза», — сообщила я. «Ну, не страшно. попишите ваши ощущения от общения с клеем». Я замялась. «Не могу. Их не было». «Дальше. И подробнее, пожалуйста». Я достала тюбик. «Так». Выдавила клей на ручку сумки. «Так-так». «И всё». «Как?» Забеспокоился Раджив. «Галлюцинации вспомните». «Их не было». Пискнула я, осторожно сползая на край кресла и готовясь встать. «Не может быть». Отрезал Раджиф. «Не смейте мне врать! Эй, вы куда?» до «Домой», — прозаикалась я. «До свидания». «Сидеть!» «Какие же вы все трусы!» Я вжалась в кресло. «Начнём сначала?» Более ласково предложил врач. «Ну?» Я достала тюбик. «Ваши мысли при этом?» «Э... Хочу выдавить пару капель на ручку сумки». «Далее...» «Намазала кожу». «На лице?» Дикость предположения меня ошарашила. «Вот уж идиотство! Зачем?» «Многим нравится», — бесстрастно обронил Раджиф. «Понял. Вас заводит сумка. Говорите». «О чем?» — пролепетала я. «Куда дели редикюль «Поставила в шкаф». «Первый раз сталкиваюсь со столь своеобразным способом получения кайфа». Заморгал Раджиф. «Как вы нюхали клей?» «Я им просто клеила!» «У сумочки порвалась!» «Фу! Так в чём же ваша проблема?» Возмутился парень. «Притопали и гоните хрень!» «Не пьёт, не курит, не колется!» «По мужикам не шастает!» «Я-то вам зачем?» «Наташа Иголкина сказала, что вы умеете снижать вес!» «Прошелестела я!» «Продаёте таблетки энергетической чистки!» «О, боги!» Закатил глаза Раджив. «Тысячи, миллионы людей на земном шаре погибают в корчах, а я трачу силы и время на пустяки. Жрать надо меньше». «Я ничего не ем». «Врёте». «Честное слово. Если не хотите мне помочь, я пойду». «Десять тысяч». Глядя в стену, процедил Раджив. Я быстро полезла в кошелёк. Грубость врача вдруг произвела на меня положительное впечатление. «Ну, подумайте сами». Раджиф не принял меня за клиентку. Более того, он заметно расстроился, когда сообразил, у ночной гости особых поведенческих проблем нет. Если шарлатан хочет срубить с вас денежки, он наоборот проявит к вам любовь и ласку. Или вроде того мошенника, врача с лазером, станет детально растолковывать принцип работы своего ноу-хау, чтобы сбить пациента с толку и заставить его выложить деньги. «Дурак же я был», — запричитал Раджиф, встав и направляясь к письменному столу, заваленному толстыми томами. «Помог одной корове, дал ей таблетку, так пол Москвы прибежала. Я, между прочим, отличный нарколог, справляюсь с самыми запущенными случаями. А тут тётки с неконтролируемым аппетитом, гастрономические монстры. И когда только у меня запас пилюль закончится?» Сделал на свою голову. «Нате!» «Это она?» Благоговейно спросила я, рассматривая нечто небольшое, коричневое, похожее на пуговицу. «И как этим пользоваться?» На лице Раджива появилось выражение муки. «Идёте в аптеку и покупаете целлюлозу». «В смысле, пластмассу, из которой кукол делают?» «Боже, дай сил мне вытерпеть!» Взмолился доктор, возведя взор к потолку. Быстро сделал короткую серию вдохов-выдохов и заорал. «Не целлулоид, а целлюлозу!» «Микрокристаллическую. Она в таблетках. Хватай её побольше. Добавка принимается из расчёта одна доза на 5 кило веса. Ясно?» «Да-да». «Съела нужное количество целлюлозы и за пилолитром, подчёркиваю, тысячу миллиграммов раствора Редигера». Название придумано автором. Любые совпадения случайны. «Кого?» «Скажешь провизору, он поймёт. Покупай бадью». Или бери порошок. Дома сама разведёшь. Да-да. Попугаем толдычила я. Целлюлоза, раствор, потом жрачка. Какая? Любая, какую захочешь. И торт? Хоть взбитые сливки. Что-то я не пойму. А тебе и не надо. Таблетку куда девать? Вот эту, энергетическую. Глотай прямо тут. Класть в рот? Ты умеешь жрать другим местом? Обозлился Раджив. Нет. Тогда запихивай орально. Не тяни время. Меня ждут более важные дела. Не желаешь? Уматывай. Уговаривать тебя не собираюсь. Я живо положила пуговицу на язык, с некоторым усилием отправила её в желудок и поинтересовалась. Она одноразовая? Раджив захохотал. Хочешь её многократно использовать? Нет-нет, сообразила я. Топай в аптеку. Нарколог потерял ко мне всякий интерес. Покупай целлюлозу и раствор. принимая их шесть раз в день. Потом хоть обожрись. А меня оставь в покое. Больше сюда не суйся. Не пущу. Покедова. Меня ждут великие дела. До свидания. Тихо вякнула я, и бочком-бочком стала пробираться в прихожую. «Эй!» Вдруг гаркнул Раджиф. «Стоять!» «Что случилось?» – испугалась я. «Вы решили отобрать у меня таблетку?» «Боже!» – снова закатил глаза врач. «Нет, оставь её себе. Хотел тебя попросить, когда начнёшь худеть, никому про меня не рассказывай. Договорились? А то придётся вечно жертвесты лечить. А у меня другое предназначение в жизни».